Часть вторая. Взгляд веры. Пролог. Восход над Ангкор-Ват. Каждый год тысячи людей со всего света собираются в одном местечке в Камбодже, чтобы полюбоваться необыкновенным зрелищем. В дни весеннего и осеннего равноденствия солнце, поднимаясь над центральной башней храма Ангкор-Ват, несколько мгновений буквально балансирует на ее верхушке. Собравшаяся толпа почти всегда ахает от изумления. Это религиозное искусство в наиболее красочном его проявлении. Камбоджийское правительство недавно учредило премию за лучшее селфи, снятое в этот момент, выказав таким образом уважение к привычкам паломников и туристов. Ангкор-Ват — один из крупнейших и знаменитейших религиозных памятников в мире. Он представляет собой такое же утверждение верховной власти, как и более ранние гигантские сооружения египетских фараонов или первого императора Китая. Построенный как индуистский храм правителями Кхмерской империи в XII веке, через сто лет, когда их преемники приняли буддизм, Ангкор-Ват превратился в буддийскую святыню. Его внешние достоинства не ограничиваются шоу восходящего солнца. Считается, что огромные башни в центре комплекса символизируют мифические вершины горы Миру, центра индуистского космоса. Окружающий его ров с водой изображает океаны на краю света. Стены храма, украшены религиозными символами и орнаментами, и в завершение всего этого великолепия храм поясан фризом, на котором сцены из индуистской мифологии чередуются с изображениями кхмерских правителей. Некоторые фрагменты изображений истолковать не так легко, как уверяют современные путеводители, И обилие декоративных элементов порой может показаться избыточным. Но замысел ясен. Храм с его скульптурными композициями должен был являть собой зримое воплощение индуизма и привести природный, божественный и человеческий мир в совершенную гармонию. Встреча восходящего солнца с верхушкой башни была тщательно продумана архитекторами, чтобы само светило стало действующим лицом религиозной мистерии. И это только одна из возможностей, которыми располагает Ангкор Руват, среди тех, что призваны подтвердить догматы индуизма и продемонстрировать истинность его учения. Во всех мировых цивилизациях религия и искусство взаимодействуют. точках их пересечения вспыхивают искры. Последующее повествование посвящено этому взаимодействию и высекаемым им ослепительным искрам, а также теме власти не только в царстве людей, но и в воображаемом царстве Божьем. Мы будем говорить не о какой-то отдельной религии, а о разных религиях всех времен, от мировых до местных. От тех, где много божеств, до тех, где, как в некоторых течениях буддизма, богов в обычном смысле этого слова нет вовсе. От тех, что давно стали историей… До тех, что и сейчас составляют основу современного мира. Тысячелетиями религия, так же как и человеческое тело, вдохновляла искусство, а искусство вдохновляло религию, вдыхая истину в догматы веры. Их союз позволял человеку приблизиться к божественному и подарил нам самые величественные и несравнимые по силе воздействия визуальные образы. Что вызвало к жизни эти выдающиеся произведения и какую духовную работу выполняет искусство во всем мире — важные вопросы. Но история религиозного искусства не ограничивается этим. Она представляет собой также историю противоречий и борьбы, опасностей и рисков. Неважно, идет ли речь о мусульманах или христианах, индусах или иудеях, есть дилеммы, с которыми сталкиваются все религии, когда пытаются визуализировать богов, святых или пророков. сделать их зримыми? Когда почитание образа становится опасным идолопоклонством? Где заканчивается восхваление Бога и начинается тщеславие? И что на самом деле следует считать изображением Бога или Слова Божьего? Даже осквернение религиозного искусства и коноборчества порождает противоречивые вопросы. За ним может скрываться нечто гораздо большее, чем грубый вандализм, совершенно иной взгляд на то, что такое религиозное искусство и каким оно должно быть. основополагающим тут является вопрос, как люди смотрят на религиозное искусство или что значит смотреть с точки зрения веры. Наше путешествие завершится в месте, которое часто называют колыбелью западной цивилизации, в древнем Парфеноне, храме, расположенном на Афинском Акрополе. Это поставит нас перед вопросом, чему мы поклоняемся теперь. В какой мере те, кто считает себя нерелигиозными людьми, все еще смотрят взглядом веры.